Эпилог. Смешно. Какое смешно. Даже глупо. Не успел выехать. Бомбить, как сразу нарвался на гаишника. туда се, эти найдут к чему прицепиться. Стресс, с него 300 рублей буквально ни за что. Заработал на беденчик, называется. Свинский вечер, это уж точно. И следующий обещает быть таким же. Светка собрала вещи, хлопнула дверью. Орала, что не будет жить с человеком, который даже на шубку зимой не может заработать.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 ворвался в кабину звонкий голос репортерши.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 И вырулил на дорогу. Женщина тихо плакала, кутаясь в куртку на заднем сиденье. Очень красивая, если отмыть как следует. «Простите, как вас зовут?» Попытался он завязать разговор. «Мэрилин!» Схлепнула блондинка. «Мэрилин!» Улыбнулся Дмитрий, вспомнив свой любимый фильм «Красивое имя».